Глава 46 Граф Светлов уехал рано утром, даже не попрощавшись. Об этом мне сообщила Мина, наша ранняя пташка. Она вставала раньше всех, готовила завтрак и ставила хлеб в печь. Слуга их не заходил, провизии в дорогу спрашивал. Еще светать начало. Прыгну лошадей только их и видели. Уехал, вот и хорошо. Можно немного расслабиться. За окном снова накрапывал дождь, навевая легкую грусть и меланхолию. Августовские ночи становились холоднее. Лето постепенно шло на убыль. Все чаще по утрам луга затягивались туманной дымкой, оставляющей после себя прозрачные капли росы. Мне бы радоваться. Почти все поля убраны, огород радует знатным урожаем, а в саду ветви деревьев гнутся под тяжестью плодов. Поголовье скота увеличилось вдвое, если не втрое. Даже дрова я раздобыла. Зиму проживем, голодать точно не будем. Но сегодня почему-то... Ничто это не радовало. Наверное, этот дождь во всем виноват, навевая грусть-печаль. Руки сегодня ни к чему не лежали. Хотелось завернуться в теплый плед и сидеть так, не шевелясь, глядя, как дождинки стекают по оконному стеклу. На колени запрыгнул граф. Поднял мордочку, заглядывая мне в глаза, и ободряюще мяукнул. «Мол, что это ты, хозяйка, захандрила? Дождь пройдет и снова выглядит солнышко. все у нас будет хорошо». Я погладила рыжего красавца по шелковистой шерстке. «Ты прав, все у нас будет хорошо, и никто нам не нужен, сами справимся». А сама вспомнила свою подругу, как мы с ней делили и горе, и радости. А теперь я разговариваю с котом. «Как она там?» Меня словно что-то толкнуло. Ведь прошло уже больше недели с тех пор, как я заглядывала в зеркало памяти. Я встала, перекладывая кота на кровать. «Полежи здесь, я должна попробовать». Я должна попробовать, смогу ли я повторить это без ведьминского отвара. Антипка говорил, что он теперь мне не нужен. Подошла к зеркалу, положила обе ладони на стекло, зажмурила глаза и представила себе Юльку, тихонечко позвав. «Юля, Юлечка, покажись». Когда я приоткрыла один глаз, все зеркальное стекло было затянуто морозным узором, а посередине уже появился крохотный с просвет. Я потянулась к этому пятачку, словно заглядывая в замочную скважину. Юлька, моя Юлька, в строгом костюме и, как всегда, с идеальной прической, накидывала на плечи судейскую мантию. Значит, она сейчас на работе. Вот и судебный зал битком, набитый народом. Мелькают знакомые лица. А это, это кто? Андрей? Почему он в наручниках и охрана с двух сторон? Как-то он странно выглядит. Холёное лицо осунулось, похудел. На голове вместо привычной модельной стрижки не пойми что, да и весь он какой-то сгорбленный и помятый. Куда делся его привычный лоск? Спустя минуту я поняла. Это суд. Судят моего мужа за мое же убийство. Юлька судит. Я смотрела на все это, затаив дыхание. Оказалось, его интересовали только мои деньги. Он жил за мой счет. Только этого ему, а больше его любовнице, показалось мало. Они решили устранить меня и завладеть всем моим имуществом. Тщательно продумывали схему убийства, но мое плохое самочувствие внесло свои коррективы. Андрей подумал, что я беременна и хотел все отменить. Вот только новая пассия ему этого не позволила. Когда Андрей погнал мою машину в сервис, она заставила его испортить тормоза. Схема до банальности проста. Я смотрела на худую грудастую блондинку, сидевшую рядом с Андреем на скамье подсудимых. Ничем не примечательное, смутно знакомое лицо. И чего ей не хватало? Если бы не она, я бы оставила мужу загородный дом и хорошее содержание. А теперь что? Десять лет за решеткой. Таков приговор. Юлька последний раз стукнула по столу деревянным молоточком и встала, собирая со стола документы. В соседней комнате привычным движением скинула с плеч мантию и подошла к окну. За окном шел дождь. Дождинки стекали по стеклу, оставляя за собой мокрые дорожки одинокая слезинка скатилась по щеке подруги оставляя влажный след юлька ее фигура стала мутнеть теряя очертания и вот я уже вижу в зеркале только свое отражение бледное лицо с дорожками слез не удержавшись разревелась еще сильнее шмыгая носом и размазывая слезы по лицу в этот день я до обеда просидела в своей комнате но после все же взяла себя в руки и занялась сортировкой своего гербария До этого у меня все не хватало времени, а теперь монотонная работа отлично отвлекала от всех грустных мыслей. Я и не заметила, как увлеклась классификацией растений, позабыв обо всем на свете. Следующее утро встретила ярким солнышком и запахом свежести после дождя. Утренняя пробежка зарядила меня энергией, а разминка с бравыми дружинниками и вовсе удалась. Сегодня, когда влаги было достаточно, я использовала на тренировке свою магию заморозки. Парни чертыхались, падали, вставали и снова пытались дотянуться до меня палкой. А я резвилась вовсю. У меня даже получилось приморозить сапоги одного из них к земле, когда тот неосмотрительно наступил в небольшую лужицу. Позавтракав, поехала в горшечное. После того, как у Сашко прибавилось помощников и появились дрова, производство кирпича увеличилось. И сейчас я ехала мимо нескольких фундаментов будущих домов. В них будут жить работники кирпичного завода. Нужно успеть достроить эти дома до холодов. Ближе всего к карьеру решили возвести гончарную мастерскую. Обещала ведь Сашку за хорошую работу. Будет там зимой потихоньку лепить свою посуду. А вот он сам. Прогулялись с Сашко до карьера. Посмотрели свежую, только из печи, партию кирпича. Поговорили о делах. Особо я спрашивала его о бывших разбойниках. Но те, как и обещали, работали изо всех сил, стараясь искупить свою вину. Мне это очень нужно было знать. Оправдают ли они мое доверие? Не напрасно ли я рискую? Солнце жарило вовсю. И не скажешь, что уже конец лета. Влажная после вчерашнего дождя земля быстро подсыхала. Парила до духоты. На обратном пути заехали в ближнее. Над швейной мастерской начинали крыть крышу. Скоро девушки примутся за работу в новеньком здании. А сейчас они помогают Мини в саду. Собирают созревшие сливы и яблоки. И сливы варят по пастилу а яблоки, пользуясь сухой погодой, режут на тоненькие дольки и сушат. На отдельном стеллаже сушатся яблоки, порезанные крошечными кубиками. Будущая заготовка для фруктового чая. Для этого специально отбирают самые ароматные сорта, ведь аромат для чая — одна из главных составляющих после вкуса. После обеда неожиданно приехала Алессандра. И самое странное — не верхом, как обычно, а в карете. Еще больше он удивил меня, когда преподнёс букет цветов и пригласил на пикник. У него даже корзинка с продуктами была припасена. Получить букет цветов было неожиданно приятно. Раньше мне их обычно дарили в честь какой-то даты или на каком-то мероприятии. Шикарные бездушные букеты, просто потому что так принято. А чтобы вот так от души? Он что, ухаживает за мной? Конечно, я согласилась на пикник и не пожалела. Мы прекрасно провели время, отъехав совсем недалеко от дома, к ближайшей небольшой рощице. Расстелив на земле одеяло, просто сидели и болтали обо всем на свете. Ели сладкие на меду булочки, запивая холодным яблочным отваром. Александра между делом упомянул, что корзинку для пикника собирала сама баронесса Илона. Матушка Александра передает приветы и приглашает в гости. «Обязательно приеду, только с делами немного разберусь», — пообещала я. Потом мы немного прогулялись по рощице, к моим ногам упал начинающий желтеть кленовый лист. Ведь это кленовая роща. И как я это упустила из виду? Стала внимательно осматривать стволы деревьев, пытаясь вспомнить, с каких кленов обычно собирают кленовый сок. Это ведь клены. Клены? Утвердительно кивнула Александра. У нас их целая аллея у дома. Когда я был мальчишкой, то весной бегал вместе с детьми нашего конюха пить сладкий кленовый сок. Вот оно. Я затаила дыхание, уточняя. «Посмотри внимательно. Эти клены такие же, что на вашей аллее». Александра покрутил в руках кленовый лист. «Один в один? А тебе зачем?» «Кленового сока хочу», — улыбнулась я хитро. А сама уже оглядывала кроны деревьев в поисках семян вертолетиков. Как только закончим со стрижкой овец, сразу же займемся посадкой собственных деревьев. И эту кленовую рощу определенно нужно расширить. Если слова Александра подтвердятся, и это те самые клены со сладким соком, будет у меня сахар. Я засобиралась домой, хотела поискать в книгах описание местных кленов. Если окончание пикника и разочаровало Александра, он не подал даже виду. А, прощаясь со мной на крыльце дома, уже привычно целуя мою руку, задержал ее в своей ладони немного дольше, чем обычно. А меня вовсю уже захватило новое дело. Пролистав травник, я нашла в конце книги лишь короткие упоминания о деревьях, Но и этого мне хватило, чтобы понять, что в этой местности растет всего три вида клена. Осталось только понять, какие из них имеют самый сладкий сок. Выяснив это с помощью обычной центрифуги, я смогу превратить кленовый сироп в сахар. Побежала вниз, разыскала нянюшку и еще долго приставала к ней с расспросами, пробовала ли она кленовый сок. Мальчишки бегали по весне за соком. Вот только были это клены или другие деревья, я не помню. Моё детство ведь прошло совсем в других местах. Разыскав старика Эппатия, я пристала с расспросами уже к нему. Вот он вспомнил, как пил сладкий сок в той самой роще. «Деревья тогда были совсем молодыми, как и я», — он усмехнулся, вспоминая былые времена. «Сейчас вон как вымахали, не обхватишь». А тогда мы просто обламывали веточки и ловили ртом сладкие капли. Деревенские мальчишки и сейчас туда бегают». По весне не в каждом доме сладости ты найдешь. Это значит, что утром я снова еду в деревню выяснять, настолько ли сладок наш кленовый сок. Граф Светлов вернулся в усадьбу к вечеру четвёртого дня. Услышав стук копыт, я выглянула в окно кабинета и увидела темную фигуру всадника, спешащего к дому. Граф резко осадил коня у самого крыльца, взметнулась пола темного плаща. Голова мужчины поднялась вверх, словно он почувствовал мой взгляд. Я отпрянула от окна, отступая вглубь комнаты. Сердце гулка забилось в груди. И что это я испугалась? Ну, увидел бы он меня в окне. Что такого? А сама едва сдерживалась, чтобы не побежать вниз по лестнице навстречу позднему гостю. Нет, не стоит так спешить. Еще подумает, что я его ждала. В дверь просунулась голова Нессы. «Госпожа Каталина, там, это, гость!» Я вздохнула и в сотый раз напомнила. «Несса, солнце мое, сколько раз просила тебя входить в комнату полностью, а не по частям? Доложи, как положено, что за гость прибыл». Несса просочилась в комнату целиком, присела в легком реверансе, затем потупилась, разглаживая ладошками и так идеально накрахмаленный крахмаленный фарточек. Видимо, вспоминает имя гостя. «Граф Светлов прибыли», — выпалила она. «Вспомнила все же. Умничка». Он коня огурью отдал, а сам просил его в баню отвезти. Говорит, больно ему баня наша понравилась. Несса счастливо улыбалась от того, что вспомнила, как нужно правильно докладывать о появлении гостей. Сейчас, когда наше поместье набирает популярность, это становится все актуальнее. Спасибо, Несса. У тебя отлично получилось. Горничная просто расцвела от этой нехитрой похвалы. Вели мини, чтобы ужин подавала. А где графина Гавриловна? Она о гости знает? Так Аграфена Гавриловна пошла проверить, готовы ли комнаты для гостя. Он сегодня один прибыл. Сказал, слуга позже будет. Конечно, нянюшка в курсе всех дел, как и подобает настоящей экономке. Можно было и не сомневаться. А граф-то каков. Я, может, здесь жду, переживаю, а ему баню подавай. Сама в это время уже открывала дверцу шкафа, выбирая платье к сегодняшнему ужину. Не только я переоделась к ужину. Вместо дорожного костюма Светлов надел темный камзол, из-под которого виднелся ворот белоснежной рубашки. Слегка влажные волосы казались еще темнее, а в глазах отражалось пламя свечей, стоящих на столе. И вновь сегодня никто не решился составить нам компанию за столом, поэтому сейчас в столовой были только мы вдвоем. «Каталина, вы сегодня прелестно выглядите». Граф обозначил приветственный поклон головой. «Но это же, это уже можно считать достижением». «А вы сегодня припозднились, господин граф». В ответ я присела в легком реверансе и глянула в сторону окна, за которым стремительно темнело. Я гнал коня изо всех сил, чтобы добраться до поместья засветло, но дороги, сами знаете, оставляют желать лучшего. Дороги — извечная проблема всех времен. «И я ужасно проголодался. Вы позволите?» Граф отодвинул для меня стул, помогая сесть. Сам он сел по правую руку от меня, и сразу же накинулся настоящее ближе всего жаркое из кролика. Гори сегодня изловил, пока ждал меня у горшечного. Туда в последнее время я ездила чуть ли не каждый день. Я честно ждала целых 10 минут, а потом, не выдержав, приступила к расспросам. «Как продвигается ваша проверка? Что-то уже выяснили?» Светлов отложил вилку, промокнул губы салфеткой и поднял голову, глядя на меня. Никогда бы не подумал, что из-за одной непоседливой барышни может начаться такое грандиозное расследование. Я побывал в монастыре Святой Виргинии. Мать-настоятельница довольно тепло вспоминала о вас, интересуясь, состоялось ли ваше замужество. Узнав, что нет, весьма обрадовалась и постаралась скорее меня спроводить. Думаю, пошла писать еще одно письмо королю о том, чтобы он поспособствовал вашему скорейшему возвращению в Лона монастыря. «Я не хочу назад в монастырь». Пальцы изо всех сел комкали ткань салфетки, а по спине пробежался зябкий холодок. «Еще я успел побывать у вашего соседа, барона Мерзякина». Светлов поморщился, произнося его фамилию, словно одно ее звучание было ему противно. «Так вот, барон показал свой экземпляр брачного договора, а узнав о вашем чудесном выздоровлении, воспылал скорейшим желанием жениться, и он вправе требовать выполнения договора. «Боюсь, помешать ему может только письменный отказ вашего отца или чудо». Я отбросила смятую салфетку, откинувшись на спинку стула. «Вариант с папенькой можно отбросить сразу. Остается уповать на чудо». Что до беглого старосты, след его теряется, и пока я никак не могу выяснить его местонахождение. «Я могу. Чего уж там, валить так все в одну кучу». Староста Степан сейчас находится под замком в одном из чуланов казармы и прекрасно себя чувствует. Даже отъелся, зараза, на казенных харчах. Вы сможете увидеть его завтра утром. А сейчас прошу вас меня извинить. Мне нужно немного подумать. Встав из-за стола, я вышла из комнаты, поднялась на второй этаж, зашла в свою комнату и с размаху упала на кровать, утыкаясь лицом в подушку. Неужели все напрасно? Неужели ничего нельзя поделать? Может, стоит обратиться к Александру и попросить взять меня в жены? Он славный, малый, симпатичный, с ним весело. Барон будет хорошим мужем, как и пророчила нянюшка. Вот только согласится ли он на это? Хотя Александра в последнее время и оказывала мне всяческое внимание, но совершенно не уверена, нужна ли я ему в качестве жены, да еще с такими проблемами за спиной.